Глава 3. Выскочившие на нас игроки оказались передовым отрядом врага. Я был прав. Милитари предусмотрительно выслали дозорных, чтобы второй раз не угодить в еще какую-нибудь пакость. Было бы странным, если бы они не учли предыдущие ошибки. Милые зверюшки, одна из которых чуть не откусила мне башку, оказались боевыми питами дозорных, которые выскочили во внутренний двор оплота через несколько десятков секунд исхода вступили в бой. Дыхар. Именно так называлась эта тварь, обладала поистине феноменальной ловкостью, предпочитая атаковать преимущественно хвостом, совершая ложные выпады лапами и зубастой пастью. Тварь чрезвычайно пакостная, обожающая вешать дот отравления при каждом касании. Понимаю, что игровые условности не предусматривают уронов их владельцам, но демоны, побери, как вы на них ездите? Оно же насквозь ядовитое. Утрамбовщик было чуть не попался, закрывшись ростовым щитом от змеиного броска жуткой морды, но совершенно упустил из виду хвост. Только реакция Пандоры спасла нашего гнома от удушения. Моментально среагировав, эльфийка нанесла несколько болезненных, но точных ударов, заставивших тварь отлечься от утрамбовщика, чем тот и воспользовался в полной мере, шарахнув молотом по хаотично бьющемуся хвосту. К этому времени Олис со Свейном в легкую размотали одного из дехаров, как всегда виртуозно сработав в тандеме. и переключились на появившихся игроков, предоставив нам самостоятельно отправить небытие их питомцев. Мне же пришлось изворачиваться, потому как мой противник был уровня 100+, и легко эту схватку я бы при всем моем желании назвать не мог, даже с учетом моих умений. Все началось с того, что я лишился правой кисти. Нет, я не зазевался и не воспринял дыхара слишком легкомысленно. Наоборот, видя перед собой эту юркую тварь, я старался изо всех сил не попадать под его атаку. Но в конечном итоге все же допустил ошибку, чуть не стоившую мне путевки на круг возрождения. Зашипев, дыхар взметнулся в воздух, а я, уклоняясь от его броска, попытался впороть ему бочину, за что в тот же миг и поплатился. Кто же знал, что эти существа умеют отталкиваться от воздуха, маневрируя под такими причудливыми углами, что впору заподозрить в их родословной элементали воздуха. Торжествующий зрение в тварне посижилым образом оказалась сзади. Только моя природная паранойя в тот момент шепнула мне, чтобы я врубил ускорение, но сообразил я только тогда, когда Дхар сомкнул зубы на моей кисти, рванув ее в бок и снова оказался передо мной. Стопроцентная чувствительность, болевой шок и минутное отупение могли бы привести меня к проигрышу в этой схватке, и если бы не Демон, именно он, подгадав момент, пустил свою коронку, всадив в рожу твари стрелу, напитанную мглой. Дальнейшее развитие событий я пропустил, все таки использовав ускорение. но только для того, чтобы отступить к дверям оплота. Меня трясло, рука, лишившаяся пятой части своей длины и 80% функционала, пульсировала, отдавая в плечо, и боль только продолжала нарастать. Было противно и жутко наблюдать на месте кисти открытую рану с белеющими обломками костей. На периферии взгляда интерфейс отчаянно сигнализировал о том, что мне требуется срочная помощь квалифицированного лекаря, но от боли, которая только-только меня стала захлёстывать по-серьёзному, я не мог сообразить Что именно сейчас нужно делать? Сейчас мне хотелось, чтобы весь этот ад прекратился. В голове на батом билась единственная мысль: моя рука. Я видел, как бессмысленно погибла Олис, приняв неравный бой с выскочившей на нее пятеркой хай-левелов, пытаясь оказать достойное сопротивление. Она каким-то образом успела забрать с собой на круг возрождения одного из них, прежде чем рассыпаться золотыми искрами, не оставив ни одного предмета экипировки на зло врагам. Успел заметить, как Свен заревёт словно настоящий медведь, бросился на обидчика Фолис и даже смог существенно просадить бархитов одного из дамагеров, но четверо на одного это четверо на одного. Без шансов. Когда подловили Пандору, вступившую в неравный бой с двумя рогами, я, прижавшись спиной к дверям оплота, пытался разобраться в интерфейсе, чтобы понять, кто у нас остался и какие действия нужно предпринимать. Яхель, утрамбовщик, кастет, несмотря на внушительные габариты, Все они были погребены под выкатившейся во внутренний двор волной игроков. Миллеты своего все таки добились. Я, Димон и как ни странно Ньютон с Фатимой оставались единственными выжившими в этой резне. Прижавшись спинами к дверям оплота, мы смотрели, как внутренний двор наполняется игроками. «Белый, это жопа", прохрипел Димон, которому удалось чуть меньше, чем мне. "Мы не вывезем". Я это прекрасно понимал. Но что-то в душе категорически орало протестуя против легкого полета на круг возрождения. Если враг возьмет оплот, все усилия напрасны. Сюрприз, детки, выдохнул я и облегченно расхохотался, увидев, что призыв сработал как надо. Призыв стража. Умному псу не требовалось объяснять, где здесь враги, а где друзья. Едва материализовавшись, он не раздумывая бросился в атаку, что стало полнейшей неожиданностью для штурмующих. Рывок, и массивная туша размазывается в воздухе клочьями мглы. чтобы через долю секунды возникнуть посреди нападающих и начать сеять кровавый хаос. Когда Ньютон рванул меня за ворот охотничьей куртки, подтаскивая ближе к двери оплота и крича что-то в ухо, я отмахнулся, находясь в прострации и одуревая от боли в конечности, но ракшас на этом не успокоился. Да послушай же ты, Встряхнув меня второй раз, он наконец привлёк мое внимание. Сказанное им звучало дико, настолько дико, что могло сработать при определенных условиях. настолько дико, что ставило под сомнение всю мою стратегию игры, но находило отклик, резонируя с моими домыслами, считая так же, как Ньютон. В то же время я отказывался в это верить. Давай, не тормози. Демон, который прекрасно слышал доводы ракшаса, хлопнул меня по плечу, а после молниеносным движением натянул тетиву и выстрелил в скопление игроков, которые уже волной ломились сквозь разломанный проем ворот. Когда страж издал жалобный искулёш, погребённый под групповым заклинанием всего рейда, я понял, что медлить больше нельзя. Решение принимать нужно именно сейчас, иначе всё то, что мы сделали, окажется напрасным. Силой толкнув створки дверей оплота, я ввалился в зал. Спустя секунду здесь появились Ньютон с Фатимой. Крышки саркофагов дрогнули, вот-вот готовы рассыпаться и выпустить своих обитателей. Возбужденные голоса игроков только приближались, когда я активировал прокол. Прокол мглы!» Вынырнув аккурат возле переливающегося мглой кристалла, я сомневался всего несколько секунд, когда в мою сторону полетело несколько заклятий, пущенных кем-то из милитари. Я сцепив зубы, ткнул своей окровавленной культей прямо в переливающееся марево. Внимание. Вы хотите принять искру ареала? Да? Нет? Тихие шаги гулко отдавались по пустой огромной галерее. Эти стены когда-то были для нее родными. Сколько стенаний они слышали, сколько проклятий и с мольбами во времена ее ученичества. Горько усмехнувшись, она провела кончиками пальцев по шершавой стене, будто хотела извиниться за столь долгое отсутствие. Небрежным жестом она сформировала магический конструкт и, отпустив его в сторону массивных дверей, Небрежным движением поправила упавшую на лицо прядь. Сегодня она впервые вернулась после вынужденного бегства. С оглушительным треском створки натянулись, а затем выгнулись, чтобы осыпаться в мелкую щепу, открыв проход святая святых, заклинательный зал Ковина Ведим, являющийся одновременно жилищем и личными апартаментами Верховной. "Ты", прошипела та, в руках которой была сосредоточена власть половины Айталской империи. Как ты посмела сюда явиться? Вихрь изметнувшихся бумаг со стола, за которым она сидела до этого, вихребно опал, в одно мгновение наведя бардак там, где до этого царила идеальная чистота. Вскочив со своего рабочего места, женщина раскинула руки, потоком силы сгребая всю мебель, находившуюся в зале, расплескав ее по стенам, превращая в мелкую труху ни в чем не повинные предметы богатого интерьера. Воздух зазвенел от выплеснувшейся ярости магии, искажая само пространство, но гостя только покачала головой. Не стоит. Ты уже ничего не сможешь сделать. Твое время вышло. Два неуловимых движения, из разрезанных вен верховной взметнулись две глубокие лозы, окрашенные в багровый, трававые плети. Принувшись в сторону визитерши, они описали крутую дугу, чтобы схлестнувшись, словно ножницы, располовинить дерзнувшую Но лишь бессильно опали, только коснувшись расслабленной фигуры гостьи, Магия крови сейчас помочь не могла. "Я тоже рада тебя видеть", усмехнулась вошедшая женщина, нарочито медленно стряхнув капли чужой крови со своего балахона. "Смотрю ты не очень рада гостям". "Гостям?" буквально прорычала верховная. "Да ты, шлюха паршивая, еще смеешь раскрывать рот в моей обители, дрянь. Если бы здесь кроме них были наблюдатели, Они бы почувствовали, как громадная волна сырой силы, сотканная в форму линзы, ударила в одиноко стоящую фигуру, но, как и в прошлый раз, не нанесла ни малейшего вреда. Остатки сырой маны вспыхнули искрами испарившись в воздухе, словно угасающие отблески бенгальских огней. Гостья непостижимым образом оставалась невредимой. "Я пришла говорить с ней", твердым голосом произнесла визитерша. "и спрашиваю слово ее, и ты не вправе мне препятствовать". Ритуальная фраза повисла в воздухе, но Верховная, будто ее не слышала, конструкт за конструктом в гостию летели мощнейшие заклятия, полные энергии, сопоставимые с почти божественными, но лишь бессильно растекались по появившийся энергощит сияющий багровым заревом. Успокоилась, усмехнулась визитерша. Или прямой источник нашей богини тебя настолько опенил, всегда знала, что власть тебя испортит. Это в свое время признал даже Рамон Заклинательный зал, еще минуту назад находившийся в относительном покое, взорвался мелкими фрагментами. Деревянные декоративные плиты, коими были облицованы стены, дорогие ковры работы лучших мастеров Сванской империи, кованные массивные канделябры искусников Подгорного трона. Все в один миг сорвалось со своих мест, повисло в воздухе, будто раздумывая, а затем ринулась в сторону усмехающейся женщины, посмевшей явиться спустя столько лет самое сердце Ковина ведьм ты так ничему и не научилась, констатировала гостья, встряхнув кистями рук, небрежно отметая весь мусор, летевший в нее. Что же, придется себе кое-что напомнить.